Глава 7 Невольный брак. Несвицкий угадал. Прибывший из Москвы родственник был действительно командирован матерью князя Алексея, старой княгиней, в которой он с самой ранней юности души не чаял и у которой находился в полном безотчетном повиновении. Этот двоюродный дядя князя Алексея Несвицкого, степень родства которого с княгиней и ее меньшими детьми не была ни для кого тайной в Москве, являлся человеком очень богатым, очень добрым и покладистым. Он внимательно выслушал князя, понял его положение, взвесил все за и против женитьбы на дочери генерала Лешерна и взялся устроить это дело там, дома. Причем, прежде чем уехать, вручил князю Алексею тысячу рублей на свадьбу, обещая скрыть от княгини эту довольно щедрую помощь. «Ну, чего тут?» — добродушно произнес он в ответ на горячую благодарность князя, необыкновенно довольного столь неожиданной поддержкой. «Я и больше дал бы, да с собой не захватил». Правду сказать, княгиня наша в последнее время порядком таки пообрезывает меня. Славная она у нас, только строга не в меру. «Да ты, князек, не горюй!» — ласково закончил он, по старой памяти называя Несвицкого тем именем, каким звал его, когда тот еще был ребенком. «Я все меры употреблю к тому, чтобы уговорить ее». «А ты говоришь, очень хороша невеста-то твоя». «Да, она положительно красавица, скажи на милость». «И сам государь, говоришь, соперником тебе заявился?» — рассмеялся он. Несвицкий трусливо огляделся по сторонам. «Не бойся», — успокоил его дядя, — «я осторожен. Не понимаю, что ли? От меня никто не услышит. В Москве я одной княгине только и расскажу про это». — Знаю, что можно говорить, о чего нельзя, не маленький. — Когда свадьба, ты говоришь? — Воскресенье. Так, — Так-так, а сегодня у нас вторник, всего ничего, значит, осталось. Взглянул бы я на тебя, князек, под венцом. — Что же, оставайтесь? — нерешительно произнес Несвицкий. — Ну вот еще, чего там, я так только сказал. «Да и некогда мне, княгиня меня на срок отпустила. Она там, поди, волнуется. Эстафету прислать велела, коли экстренное дело. Ты чего там экстренного? Обкрутит тебя только и всего. А я в день твоей свадьбы уж на полпути до Москвы буду. Да и не выдержать мне у вас здесь, по обычаям вашим петербургским». Все на бульонах да на разных деликатесах, и не выругайся в сласть, ищей кислых со льдом не спрашивай. Как у вас поживешь, так и всерьез поверишь, что всех крепостных на волю выпустят и рабов у помещиков отберут. Нет, москвичу в Питере не ужиться. Меня, кажется, озолоти, чтобы я здесь на житье остался, так я не соглашусь. Погостить — погощу, а в коренные питерцы записаться — уж шувольте Простившись с Несвицким и дав ему на прощание совет беречь молодую жену, не обижать ее, а жить с ней в мире и согласии, москвич выехал с первым отходившим мальностом, составлявшим в то время еще предмет нововведения и роскоши, доступной далеко немногим. Посещение дяди успокоительно подействовало на князя, и, оставшись на другой день обедать в доме невесты, он был разговорчивее обыкновенного, а прощаясь, даже подошел к руке своей будущей тещи. Ту удивила такая непривычная любезность, и она, почти брезгливо и холодно отдернув руку, спросила, «Что же вы завтра за мебелью и вещами приедете?» «Да завтра надо будет прислать за всем этим», — задумчиво произнес князь. «Только я, право, не знаю. Быть может, мебель вам самим нужна?» «Вопрос о том, что мне лично нужно или не нужно, давно решен», — холодно ответила генеральша. «Я оставлю себе только самое необходимое, потому что и сама не собираюсь долго задерживаться здесь». Впрочем, вас лично этот вопрос не касается. Мы с дочерью между собой все уже обговорили. «Я и не вмешиваюсь в ваше распоряжение», — обиженным тоном заметил князь. «Я хотел выяснить, что именно нужно будет брать завтра отсюда, потому что не знаю, в котором часу и буду ли вообще в состоянии лично приехать сюда». «Ваше присутствие вовсе не нужно», — холодно заметила Софья Карлна. «Даже не нужно?» — сконфужно улыбнулся Несвицкий. «Я хотела сказать, не обязательно», — поправилась она. «Совершенно достаточно будет, если вы пришлете доверенного человека, который сумеет все хорошо уложить и в целости довести». «В этом отношении вы можете быть совершенно спокойны. Мой деньщик — человек опытный и расторопный. Он уже обо всем предупрежден» и вы смело можете доверять ему. Сам я заеду перед вечером, потому что к ночи должен буду попасть домой, в царскую славянку, повторяю вам, что ваше присутствие вовсе не обязательно, заметила Софья карлна и что эти последние дни вы можете почти не бывать у нас. У вас найдется много занятий, а мне здесь всякая минута дорога будет, ведь это последние дни, которые я проведу с мамой». Голос молодой невесты дрогнул. «Я, право, не знаю. Я предлагал вашей матушке, — начал князь, — что? Ко мне переехать? Вы знаете, что она никогда не согласится на это. Об этом и говорить нечего. До свадьбы остается так мало, а хлопот у вас так много, что, повторяю, вы можете вовсе не бывать здесь. Как?» Совсем не приезжать к вам до свадьбы? Но ведь это покажется странным кому? Мы и вообще-то мало с кем видимся, а теперь в эти последние дни и вовсе никого принимать не будем. Ведь существует какой-то обычай, в силу которого в самый день свадьбы жених с невестой вовсе не должны видеться до того момента, когда встретятся в церкви. «Да, но ведь то лишь в самый день свадьбы, чтобы удвоить затем удовольствие свидания», — усмехнулся Несвицкий. «Ну, а мы с вами удесятерим это удовольствие и не встретимся в течение четырех дней», — улыбнулась Софья Карлона той улыбкой, от которой ее жениху стало холодно. Старая генеральша не присутствовала при этом последнем объяснении. Она ушла раньше к себе, и когда, проводив жениха, Софья Карлна прошла к ней, то застала матушку, задумчиво сидящей перед догоравшим камином. Генеральша так глубоко ушла в свои невеселые думы, что, заметив дочь, слегка вздрогнула. — Тебе не здоровится, мама? — Ты камин затопить велела? Ты озябла? — Тревожно осведомилась Софья Карловна, опускаясь на скамеечку у ног матери и с любовью заглядывая в ее глаза. — Нет, я здорова. — А то, видишь, как я сильно стариться начинаю. Среди лета камин топлю. Софья Карлона ничего не ответила. Она прижалась щекой к тонким и холодным рукам матери и тихо прошептала. — Прощай, мама. Елена Августовна вздрогнула, а потом нежно сказала, проводя бледной рукой по головке дочери, — Зачем говорить такое горькое слово, моя дорогая? С живыми людьми не прощаются, им до свидания говорят. — Я не тебе одной прощай, — сказала мама. — Я этим грустным и коротким словом со всей своей прошлой жизнью простилась, с молодостью. Совсем что красит эту молодость. Я еще толком даже и не жила, а ведь мне тоже жить хотелось, тоже счастье грезилось. И вот я вся тут. Я отжила. И все для меня навсегда окончено. Не перебивай меня, мама, не утешай меня. Я не стою утешения. Я даже жаловаться не смею, потому что сама создала все то, Отчего теперь заживо умираю? Никто не тянул меня к той жизни, какую я сама создала себе. Я видела, кого выбираю. Видела и понимала, куда и к кому иду, и все-таки шла. И не мне роптать и жаловаться, достигнув той цели, какую я сама поставила себе. — Мне тебя жаль, моя бедная, дорогая мама. Мне жаль той мирной, спокойной жизни, какой мы жили с тобой с минуты моего выпуска из института. Я не ушла бы из этой жизни, я бы все перенесла, всему покорилась, навсегда ушла бы от общества, чтобы не видеть и не вызвать его справедливого осуждения. Но ты не захотела этого, и я покорилась твоему желанию, склонила голову перед твоим решением. «Я не могла поступить иначе», — спокойно ответила Елена Августовна. «Я не себя и даже не тебя отстаивала и защищала. Я стояла на страже доблестного и славного имени твоего отца. Я его лучезарную, кровью купленную славу туманить не смела и не хотела. Ты могла увлечься и ошибиться» и я могла впасть в заблуждение, но его светлая память должна оставаться чистой и неприкосновенной, и с его славного имени только твой брак с этим князем Несвицким смоет ту несчастную ошибку, которая запятнала его». Софья карлна подняла на мать пристальный и умоляющий взгляд и произнесла «Мама, дорогая!» С могилой считаться нельзя. Сырая земля не мстит живым людям. Отец сам простил бы меня и не потребовал бы моего несчастья во имя спасения его личного самолюбия. Есть еще время. Освободи меня от данного мной слова. Позволь мне отказаться от этого брака. Не перспективой светлого счастья улыбается он мне а грозит целой разбитой жизнью я от всего откажусь я уйду из мира в монастырь постригусь если надо обо мне никто никогда не услышит и никто не посмеет бросить слово укоризны на светлую память которую ты так геройски отстаиваешь прости меня мама не губи меня дай мне остаться с тобой и подле тебя софья карлна говорила порывисто вся охваченная горячим, непреодолимым волнением, ее глаза были полны слез. Старая генеральша упорно молчала, ни одним словом не откликалась на горячее, полное отчаяние слова дочери. В ней, видимо, происходила мучительная борьба. Но гордость спартанки взяла верх над нежным чувством матери и, слегка отстранив рукой дочь, Она произнесла почти спокойным голосом. «Ты говоришь, что твой отец простил бы тебя?» «Быть может, он мог пожертвовать ради тебя и гордостью своего прославленного имени, но я не вправе это сделать. Если ты откажешь князю Несвицкому, мы все равно расстанемся». С его любовницей я под одной кровлей жить не смогу. Никто и ничто в мире не в силах повлиять на мое решение. Дочь слушала ее внимательно, и на ее выразительном лице стало отражаться смелое и бесповоротное решение. «Ты права, мама». — сказала она, поднимаясь с подушки, на которой сидела у ног матери, и выпрямляясь во весь рост своей красивой и величественной фигуры, — ты свято права. Я своей неосторожной просьбой лишний раз оскорбила безупречную память отца. Я сама взяла на плечи крест и должна безропотно нести его до конца. Проведем эти последние дни вместе, без слез и без особенного горя. Проведем их, как люди, исполнившие свой долг и по возможности исправившие сделанную тяжкую ошибку. Мою, мама, только мою ошибку, тотчас добавила Софья Карлна. Ведь ты, как и отец, вошла в мир и выйдешь из него живой искрой лучезарного света. Да и о чем, собственно, так сильно горевать? Чем не светский хуже других своих однокашников и однополчан? И я ли одна выхожу замуж при таких условиях? Я ли одна святой клятвой верности, произнесенной перед алтарем, исправляю старую ошибку и белой подвенечной вуалью только прикрываю старый позор? Прости же мне то большое, непоправимое горе, которое я внесла в твою жизнь, и не поставь в вину того нового горя, с каким я подошла к тебе в эту минуту. Ничего подобного ты больше не увидишь и не услышишь. И как не дрогнула рука моего отца, поджигавшего роковой фитиль, чтобы произвести взрыв, так не дрогнет и моя рука, обмениваясь обручальными кольцами с нелюбимым человеком. Ведь любить своего нареченного, или, точнее, обреченного жениха, я не могу и не буду. Привыкнуть к нему мне, может быть, и удастся, ведь и к цепям кандальным, говорят, каторжники привыкают. Но о любви между нами не может быть и речи». Она помолчала, а затем произнесла. «Скажи, мама». «Ты в дом ко мне на мое грустное новоселье в день моей свадьбы. Не поедешь?» «Не в этот день и ни в какой другой, моя бедная, дорогая девочка», — тихим и грустным голосом ответила генеральша. «Мы простимся с тобой здесь, в этих стенах, видевших нашу невеселую, но тихую и спокойную жизнь». Затем я увижусь с тобой только в те дни, когда ты сама найдешь возможным и захочешь навестить меня. Софья Карловна ни слова не ответила на это тягостное для нее, но бесповоротное решение. Она хорошо знала, что не упросить, ни разубедить мать она не в силах. Она только молча, крепко обняла Елену Августовну и вышла из комнаты, не сказав ни слова. Обе гордые спартанки, сдержанные, молчаливые и властные, хорошо понимали друг друга и не просили пощады ни у людей, ни у судьбы. Все оставшиеся до свадьбы дни обе Шерн провели относительно спокойно, Они холодно и равнодушно встречали и провожали Несвицкого, заезжавшего только на самый короткий срок, и ни одним резким или укоризненным словом не нарушили обычного покоя своего тихого и безмятежного дома. Только в комнате молодой невесты все дольше и дольше горел огонь, свидетельствуя о бессонных ночах, которые проводила она на пороге новой жизни, Да старая генеральша все ниже и ниже склоняла свою седую голову, стоя на коленях перед кротким ликом Богоматери, озаренным сиянием неугасимой лампады. Но вот наступил и день свадьбы. Вечером мать и дочь дольше обычного просидели в комнате, где протекло столько памятных обеим мирных и отрадных часов, крепко обнялись, прощаясь, а на следующее утро встали и вышли к утреннему чаю обе бледные, но спокойные, будто даже веселые, с тем нервным подъемом духа, с каким идущие в бой войска выступает из походного лагеря после тревожно проведенной, бессонной и мучительной ночи. Венчание было назначено на шесть вечера, и ровно в половине шестого ожидали приезда великого князя Михаила Пауча, лично пожелавшего отпустить свою посаженную дочь из ее родного дома. Никаких особых приготовлений к этому приему в доме Лешернов не делали, порядок там соблюдался постоянный, и к этому аристократическому и немножко по-немецки чопорному порядку прибавить было нечего. В зале приготовили большой стол, покрытый белой скатертью, на нем стояли икона и хлеб-соль по русскому обычаю. Великий князь приехал в полном мундире с андреевской лентой через плечо в сопровождении щеголеватых адъютантов и поднес роскошный букет, вложенный в золотой ценный конверт. Софья Карлна... Холодно приняла роскошное приношение, она как будто даже не заметила его, она ничего не сознавала, ни о чем не думала. На нее смутной грозовой тучей надвигалось сознание того, что все кончено, возврата уже нет, и что, выходя отсюда, из этих мирных стен, она оставит в них все свое дорогое прошлое и вступит в новую неведомую ей жизнь. Старая генеральша встретила высокого посетителя полное гордого и глубоко осознанного достоинства, и великий князь, враг всякого раболепного преклонения перед властью, залюбовался тем гордым достоинством, с каким его встречали в этом скромном доме представительницы славного, но небогатого имени. Он подошел к руке генеральши крепко поцеловал красивую ручку невесты и умело застегнул на ней поданный ему одним из адъютантов роскошный браслет. Этот подарок был прислан невесте, супругой великого князя Еленой Палной, пожелавшей со своей стороны чем-нибудь почтить дочь своего августейшего мужа. Но вот в передней послышались шаги, сопровождаемое звоном оружия, и вошедший шафер почтительно доложил невесте, что жених ожидает ее в церкви. Бледная Софья Карлна молча встала и двинулась к столу, за которым еще бледнее и еще беспомощнее ее сидела старая генеральша. Великий князь взял в руки поданную ему адъютантам икону, Старая генеральша заняла место рядом с ним. Михаил Павлович, глубоко растроганный, высоко поднял икону над склоненной перед ним красивой головкой, и молодая женщина с тихим, сдержанным рыданием опустилась на колени. Набожно приложилась она к иконе, коснулась бледными губами склоненной перед ней головы августейшего посаженного отца и с громким рыданием порывисто бросилась в объятия матери. «Прощай, мама!» — только и могла выговорить она и крепко прижалась к матери, покрывая поцелуями ее руки, глаза, лицо. Великий князь отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. Нарядным шафером стало как-то не по себе на этой парадной свадьбе, которая скорее походила на похороны. Невеста подняла свое скорбное лицо с плеча матери. — Я готова, Ваше Высочество, — проговорила она, обращаясь к великому князю и прижимая тонкий, расшитый кружевами платок к орошенному слезами лицу. Затем... Взяв под руку почтительно склонившегося перед ней великого князя, она смело двинулась вперед, грациозным жестом откидывая на ходу длинный трен своего воздушного венчального платья. Обряд венчания совершался с большой пышностью. Несвитский, бледный, взволнованный, но в душе очень польщенный, окружавшим его парадом, был очень красив под венцом, и своей эффектной наружностью вполне гармонировал состоявший рядом с ним красавицей-невестой. Сравнительно небольшая церковь дворца, в которой происходило венчание, была полна избранной блестящей публикой. Узнав о том, что великий князь сам лично будет присутствовать на свадьбе, всегда угодливый штат придворных стал усиленно добиваться приглашения на свадьбу. А так как никакого торжества за обрядом венчания не следовало, и принесение поздравлений новобрачным было назначено тут же, в боковом зале, примыкавшем к церкви, то и приглашения раздавались сравнительно легко. Невеста стояла под венцом волшебно красивая, но бледная, словно смерть. Ни кровинки не было в ее пленительном, правильном личике, Но спокойствие ни на минуту не оставляло ее, и она твердым и отчетливым голосом ответила «нет» на вопрос священника о том, не связана ли она обещанием с другим, и спокойной, не дрогнувшей рукой обменялась обручальным кольцом с совершенно чужим и почти несимпатичным ей человеком. Поцелуй, которым обменялись молодые по обряду церкви тотчас по окончании брачной церемонии, был так холоден и так мертвенно спокоен, что Боригар, стоявший в эту минуту позади новобрачных, серьезно уверял потом, что от таких поцелуев аж холодно становится. Когда, приняв поздравления от присутствующих, молодая новоиспеченная княгиня под руку со своим августейшим посаженным отцом перешла в соседний с церковью парадный зал, и великий князь, первый подняв бокал за молодых, громко и шутливо произнес традиционное русское «Горько!» Софья Карловна бросила на него укоризненный взгляд. Но освященному временем обычаю все-таки подчинилась, и подставила свое красивое, слегка разрумянившееся личико красавцу-мужу. — Как ревеня хватила наша молодая! — дурашливо шепнул Боригар, опорожняя свой бокал и обращаясь к близ стоявшему товарищу. Прямо к дворцовой церкви подали заранее заказанные шаферами лихие тройки, и спустя два или три часа, Молодая княгиня, при помощи раньше нее прибывшей на место камеристки, переменив свой брачный туалет на кокетливый дамский наряд, уже сидела перед чайным столом с роскошью, накрытым в избе почти неведомой скромной царской славянки. Правда, туда на лето иногда переезжали семьи офицеров, но это переселение было настолько временным, что жизнь обставлялась по-дачному и не носила того характера роскошного новоселья, каким блеснула обстановка, приготовленная для молодой четы новобрачных. Князь Несвицкий, в душе которого только что отпразднованная пышная свадьба оставила самое отрадное впечатление — Сел за чайный стол в прекрасном расположении духа, не смущаясь даже того, что во время сравнительно долгого переезда из города на место полковой стоянки молодая супруга не обменялась с ним ни одним словом. Он тоже успел переодеться и был необыкновенно красив в своем военном сюртуке нараспашку с вовсе неформенным, но очень шедшим к нему светлым жилетом. «Вот мы и дома», — произнес он, любуясь на молоденькую жену, хорошенькая головка, которая красиво оттенялась кокетливым кружевным чепчиком, приготовленным стараниями ловкой и опытной модистки. «Поздравляю тебя с новосельем! Поздравь и ты меня, и пожелаем друг другу долгой, спокойной жизни и много-много счастья!» «О покое я позабочусь и надеюсь достигнуть его». — задумчиво произнесла молодая женщина. — Что касается счастья, то о нем я и не мечтаю. Ведь счастье — крайне редкое явление. — Такая неуверенность не представляет ничего лестного для меня, — улыбнулся молодой муж, нагибаясь, чтобы поцеловать руку жены. Софья Карловна порывисто отдернула руку и почти брезгливо произнесла «Оставьте». Жизнь не комедия. Любви давно нет. А одна страсть оскорбительная, и ее обидным требованиям я никогда не подчинюсь. Заранее предупреждаю вас об этом. Взглянем жизни прямо в глаза. Не станем обманывать ни себя, ни других. И как-нибудь потихоньку доживем свой век. Не мы с вами первые, не мы и последние, осужденные на спокойную и холодную жизнь без любви и без радости. Никто не виноват перед нами. Никто не толкал нас на этот безрадостный путь, на котором мы стоим. Мы сами выбрали его. Пойдем же по нему безропотно и смело. Как не челнок, неосторожной рукой выброшенный в безбрежное житейское море, а куда-нибудь да выкинет его волной. Князь молча отвел свою руку, остановил пристальный и долгий взгляд на красивом лице жены и, порывисто встав с места, отошел к открытому окну, в которое вместе с мертвым блеском белой ночи врывались отрывочные звуки умиравшего дня. Где-то далеко звучали струны гитары, откуда-то неслась заунывная русская песня, где-то как будто плакал и жаловался кто-то, И все это сливалось с тихим шумом молодой листвы, колеблемой ночным ветерком. Не свитскому, недалекому, безличному, и скорее ничтожному, нежели дурному, казалось несправедливым почти враждебное отношение к нему молодой жены. Он сам от жизни требовал немного, и за другими не признавал права широких и резких требований. Обширные горизонты были не для него. Он весь свободно укладывался в тесные и узкие житейские рамки.